Глава 50 Причиной затишья стали трое мужчин, неспешно подъехавших к запаснику. Копыта ленива цокали по булыжной мостовой. Спешившись, мужчины привязали лошадей к коновизе и, взвалив мешки, переброшенные через крупы животных, направились к запаснику. Все трое бородачи в куртках и сапогах с высокими голенищами. «Кто это?» – спросил Егор. — Вольные, — ответила мама. — На побережье? — хмыкнул он, мол, хорошая шуточка. Покажите хотя бы одного добровольца в этом краю. — Вольные — это те, кто не принял законы побережья. Они живут отдельно и ведут свое хозяйство, — пояснила Софья Николаевна. — Интересно, — пробормотал муж. — Стоит людям сбиться в группу, как они начинают придумывать законы, — И строят государство. — На самом деле на побережье немного правил. У нас заведено так. Каждый из жителей имеет право на лимит. Минимальное количество продуктов и вещей, чтобы не умереть с голоду и не замерзнуть. Мука, масло, холстина, мед, соль, слесарный инструмент, гвозди, валенки, посуда. Словом, список большой, — махнула мама рукой. Социальные, старики и увечные имеют право на уголь и дрова. Ну а если подписался на лимит, то взамен и отдача от тебя должна быть. Выполняй минимальную квоту на выбор. Шкуры выделывай, сапоги шей, шерсть приди, уголь жги, муку мели, посуду обжигай, телеги мастери и бочки, котелки отливай, ложки с вилками. Выполнил квоту? Имеешь право на лимит. А уж если хочется жить лучше, то увертись как умеешь. Вот люди и держат огороды, скотину, пасеки. Сами ткут, на охоту ходят и на рыбалку. Из леса несут ягоды, грибы, орехи. Если у человека золотые руки, он не бедствует. — А у тебя какая квота? — прервала я. — Нас, учителей, приравнивают к социальным. Смутилась мама. Видимо, считала, что ее труд – дармоедство по сравнению с другими профессиями. Но я-то успела узнать из маминых рассказов, что она преподает письмо, чтение, математику, географию и историю, и что обучение считается обязательным для детей школьного возраста. В магнитной их около четырехсот, поэтому построено две школы, и дети учатся в две смены. А учителей трое, и мама выучила добрую половину магнитной. «А вольные причем?» – напомнил Егор. «Вольные живут сами по себе. Кто поодиночке, а кто объединяется. Но они тоже обязаны приезжать на замеры. Иногда к ним прибиваются те, кому отказали в доверии. А это что за люди?» «Те, кому не доверяют. Если человек не явился на поверку, наказывают все поселение», – пояснила мама, и мне вспомнился рассказ самого старшего Милюшина поэтому в Магнитную принимают надежных новоселов. Никто не хочет рисковать семьей из-за пришлого человека, если тот ведет себя подозрительно. Голова сообщает в Совет о таких людях и предупреждает, что жители Магнитной не несут за них ответственности. — Ого! — присвистнул муж. — Оказывается, у вас своя страна и своя политика. А что здесь за вольные Он кивнул на лошадей у Коновизи. «Приезжают изредка, обменивают на муку, зерно, не знаю, может быть, пушнину привезли. Бывает, ценную породу поставляют, медную или серебряную, слюду добывают». Пока мама говорила, один из бородачей вышел из запасника с пустыми руками и направился к совету, где занял очередь. Около одиночки образовалось пустое пространство. Люди не пожимали ему руки, а отворачивались и отводили глаза». А вольный бородач вел себя, словно ему нипочем откровенное игнорирование. — И в чем же он провинился? — спросил Егор, наблюдая за реакцией местных. — Если человек не желает подчиняться вашим законам, за это его подвергают астракизму? — Это Наянчи, из политических. Лет десять живет на побережье. Ему отказали в доверии, потому что поймали на воровстве зерна из запасника, — ответила мама может, обвинения сфабриковали? Кто вынес решение о недоверии? Не унимался Егор. Чего он добивается? Выискивает недостатки и прогнившие места в системе самоуправления? Голова магнитная и старшины, ответила мама. На Янчим схватили, когда он таскал мешки вместе с подельником. Ему доверили работу в запаснике, а он сделал дубликат ключа. Я по-новому взглянула на черноволосого бородача, вернее, на его спину. Фигура мужчины показалась мне зловещей. И поза как у злодея из вестерна. Его приняли в магнитной как равного, а он украл у своих же и ни на секунду не задумался о том, что дети и старики умрут от голода. А затем мне стало не до бородача, потому что на левом крыльце, ведущем в приемную совета, я заметила Мурену. Прислонившись к перилам, он глядел в нашу сторону. Достал сигарету из пачки и, сунул в рот, прикурил. Зажигалкой стал палец, на подушечке которого затрепыхался огонек Игниканди. Мурена затянулся и выпустил дым струйкой, не отрывая глаз от нашей компании. И неожиданно до меня дошло. Плевать он хотел на меня и Егора. Мы ему не интересны Он смотрит на маму. «Эвка, ты где?» – послышался голос мужа. «Пойдешь к деду Митяю?» Егор обстучал обувь от налипшей грязи и через сень вошел в дом. «Эвка?» – спросил тихо и прислушался. «Я здесь». Он поднял скатерку. «От кого прячешься, зайчишка-зайка серенький?» «Поддел меня. Просто так сижу». Разве ж скажешь ему, что под стол меня загнало воспоминания из детства. Словно вживую встал перед глазами старый приевшийся сон. Мамины башмаки слева, туфли отца справа. И он настаивает на разводе. А потом меня увозят. Из дома, из магнитной, с побережья. Разговор родителей разносится четким эхом в памяти, хотя минуло лет двадцать. Растерянность в мамином голосе и уверенный тон отца. Все возвращается на круги своя. Цикл заканчивается и начинается сначала. Я вернулась туда, откуда меня забрали давным-давно, и того не ведая захватила в дорогу нечто необыкновенное. Оно частичка меня и Егора. Лягушачья икринка. Ребенок. — Вылезешь? — Пока нет. — Тогда мы идем к вам. Заключил муж и пополз ко мне на коленях. — Ой! Ударился макушкой о перекладину. «Прикольно». Огляделся по сторонам. «В детстве здесь был мой домик, и я играла. Осторожно, не занози руку». «Здорово. Я уж подумал, что ты родилась сразу взрослой и серьезной». «Гош, ты сердишься? Я шантажировала тебя у совета». «Знаю». Хмыкнул он. «Я ужасно тебя люблю». Обняла своего мужчину. «Забавное сочетание. Ужасно». — И люблю. — ухмыльнулся Егор. И, кажется, я залетела. Муж фыркнул и беззвучно рассмеялся. — Ничего смешного, просто я еще не привыкла. Этим нужно проникнуться. — У тебя будет полно времени, чтобы привыкнуть к новому состоянию. Егор посчитал, загибая пальцы. — Почти восемь месяцев. — Как же так получилось? Я верила, что порошок стопроцентно защитит. «Эвочка, ты исключение исправил. Ты к чему удивляешься?» «Невероятно!» Вздохнула я. «Твоя клетка встретилась с моей. И они начали делиться. И вот здесь положила ладонь на живот. Живой человечек». «Ну, положим, до да человечка ему далеко. Сама слышала, что дедушка из колоб сказал. Пока что в твоем животе прыщик». «И все равно...» На курсах нам читали об этапах развития эмбриона. Сейчас у него закладывается сердце, появляются зачатки глаз и ушей, и бугорки, будущие пальчики. Боже мой, и позвоночник формируется, и дыхательные пути. Ну вот, опять слезы на глазах. Осознала, наконец. И он будет похож на тебя и на меня. Схватила я ладонь Егора и с жаром поцеловав, приложила к щеке. Кто бы сомневался. Проворчал он. В тот момент мне не думалось о том, что ребенок может родиться невидящим. Не думалось, что в таком случае малыша ждет незавидная участь в виссаратском мире. Не думалось о том, унаследуют ли кроха признаки моего полиморфизма. Будущее представлялось мне бескрайним океаном, и я стояла наверху, на скале. Нужно всего лишь раскинуть руки и решиться упасть в новую жизнь. Это не больно и не страшно. У меня есть мама, есть любимый мужчина. У меня будет ребёнок. Большего и желать нельзя. Я самый богатый человек на земле. Гош, а как же тёплый туалет и электрическая бритва? Прости, я думала только о себе. Ты счастлива? Ага, очень. Ну и славно. Беременная женщина должна быть счастлива. — Чувствую, мне надо запасаться терпением. То ли еще будет. Когда кузина Агния ходила с животом, ее муженек на стенку лез. — Почему? — хихикнула я, предвкушая интересное объяснение неадекватного поведения. — Потому что то его обвиняли в измене, то вешались на шею и зацеловывали, то мордовали слезами по пустякам, то срочно требовали персики и землянику, топая ногами. А, между прочим, дело происходило зимой. Тогда я посмеивался над зятем, а теперь понимаю. И как? Нашел он персики? Нашел, консервированные в сиропе. Кузина утешилась. Ой, и мне персиков захотелось. о о, -о. Егор возвел глаза к столешнице. Персики не обещаю, но через полчаса придет машина с пайком. Будешь разбирать коробки? Конечно! Ринулась я, чтобы вылезти из-под стола. Погоди, девочка, не спеши. Полчаса-то у нас есть, и твоя мама ушла на дойку. Через 15 минут. Расслабленно. Оу. Не знал, что беременные женщины такие страстные и чувственные. Гуж. А заметно уже? Что заметно? Живот заметно и грудь, она стала больше. М-м. Да, определённо увеличилась. Ай, щекотно же! Гош! А? Я стану толстой и неуклюжей. Представь, на животе привязана подушка. Не наклониться, не присесть толком. А куда деваться? Кому-то делать детей, кому-то рожать. Ах так! Я думала, он утешит, а он... Эвка, ну не дуйся. Посуди сама. Человеки бывают либо женского пола, либо мужского. Третьего не дано. Если бы тебе предложили родиться в мужском теле или в женском, что бы ты выбрала? Не знаю. Если бы я стала мужчиной, то не повстречалась бы с тобой. К тому же у мужчин вечно какие-то проблемы, не поддающиеся логике. Нет, выбираю быть женщиной. Вот видишь, поэтому, женщина, ты должна любить и уважать своего господина и повелителя, делающего тебе детей. Слушаюсь и повинуюсь, властелин моего сердца. Иди-ка сюда, и еще разок докажи господину свою преданность. Примечание автора. Игни Канди, перевод с новолатинского Огненный изгусток.